Глава 15. Незнакомец. Я съел бутерброд. Потом пришла новая мысль. Это нормально иметь всего одного ребёнка? Сейчас это, наверное, единственное, что нормально. Она легонько почесала руку. Совсем чуть-чуть. Но мне тут же вспомнилась Сои, та женская особь из психиатрической больницы, со шрамами на руках, жестокими парнями и головой, забитой философией.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 Не привыкаю, император. Она похлопала меня по груди и вдруг замерла. Я заметил, что её брови сдвинулись, а лоб прорезала новая складка. Странно, сказала она. Что? Твоё сердце. Как странно, будто почти не бьётся. Изабель убрала руку. В эту минуту она смотрела на мужа как на чужого.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 Верно, отозвался я, раздумывая, стоит ли выпускать её из дома. Пожалуй, придётся. Необходимо действовать в определённой последовательности, и первая задача проникнуть в колледж Фитцвиллема, в кабинет профессора Эндрю Мартина. Если Изабелле отправиться в супермаркет, я тоже смогу идти, не вызывая подозрений. Хорошо, сказал я. Но помни, ты должна оставаться в постели, ладно?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 Оно имело четыре ноги, а всё тело покрывало коричнево-белая шерсть. Это была собака, самец. Когда я вошёл в комнату, он остался лежать с закрытыми глазами, но рычал. Я искал компьютер, но на кухне его не нашёл. Я направился в другое помещение, квадратное, расположенное в тыльной части дома, которое, как я вскоре узнал, называется гостиная.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 Зато я легко получил информацию о том, как добраться до колледжа Фитсвиллема. Запомнив данные, я взял самую большую связку ключей на тумбе в прихожей и вышел из дома.